Глава четвертая. Полевые маневры и бивуак. Еще новые друзья и приглашение поехать за город. Многие писатели проявляют не только неразумное, но и поистине постыдное нежелание отдавать должное тем источникам, из которых они черпают ценный материал. Нам такое нежелание чуждо. Мы лишь стремимся честно исполнить ответственную обязанность, вытекающую из наших издательских функций. И сколь бы при других обстоятельствах чистолюбие не побуждало нас притязать на авторство по отношению к этим приключениям, уважение к истине воспрещает нам претендовать на что-либо большее, чем заботливое приведение их в порядок и беспристрастное изложение. Пиквикские документы являются и нашим Нью-Риверским водоемом, а нас можно было бы сравнить с Нью-Риверской компанией. Трудами других создан для нас огромный резервуар существеннейших фактов. Мы же только подаем их и пускаем чистой легкой струей при помощи этих выпусков на благо людей, жаждущих пиквикской мудрости». Первоначально роман выходил ежемесячно отдельными выпусками. Действуя в таком духе и твердо опираясь на принятое нами решение воздать должное тем источникам, к коим мы обращались, заявляем открыто, что записной книжки мистера Стонграсса обязаны фактами, занесенными в эту и последующие главы, фактами... К изложению которых, очистив ныне свою совесть, мы приступаем без дальнейших комментариев. На следующее утро жители Рочестера и примыкающих к нему городов рано поднялись в постели в состоянии крайнего волнения и возбуждения. На линии укреплений должен был состояться большой военный смотр. Орлинное око командующего войсками будет наблюдать маневры полудюжины полков. Были возведены временные фортификации, будет осаждена и взята крепость, взорвана мина. Мистер Пиквик был восторженным поклонником армии, о чем, быть может, догадались наши читатели, основываясь на тех кратких выдержках, какие даны нами из его описания Четима. Ничто не могло привести его в такое восхищение, ничто не могло так гармонировать с чувствами каждого из его спутника, как предстоящее зрелище. Вот почему они вскоре тронулись в путь и направились к месту действия, куда уже со всех сторон стекались толпы народа. Вид плаца свидетельствовал о том, что предстоящая церемония будет весьма величественной и торжественной. Были расставлены часовые, охранявшие плацдарм, и слуги на батареях, охранявшие места для леди. И бегли по всем направлениям сержанты с книгами в кожаных переплетах под мышкой, и полковник Балдер... В полной парадной форме верхом галопировал с места на место и осаживал свою лошадь, врезавшись в толпу, и заставлял ее горцевать и прыгать, и кричал весьма грозно, и довел себя до того, что сильно охрип и сильно раскраснелся без всякой видимой причины или повода. Офицеры бегали взад и вперед сначала переговаривались с полковником Балдером, затем отдавали распоряжение сержантам и, наконец, исчезли. И даже солдаты выглядывали из-за своих лакированных кожаных воротников с видом загадочно-торжественным, который явно указывал на исключительный характер события. Мистер Пекек со своими тремя спутниками поместился в первом ряду толпы и терпеливо ждал начала церемонии. Толпа росла с каждой секундой, и в течение следующих двух часов внимание их было поглощено теми усилиями, какие приходилось им делать, чтобы удержать завоеванную позицию. Иногда толпа вдруг напирала сзади, и тогда мистера Пиквика выбрасывала на несколько ярдов вперед с быстротой и эластичностью, отнюдь не соответствовавшими его степенной важности. Иногда раздавался приказ «податься назад», и приклад ружья либо опускался на большой палец на ноге мистера Пиквика, напоминая об отданном распоряжении, либо упирался ему в грудь, обеспечивая этим немедленное выполнение приказа. Какие-то веселые джентльмены, слева напирая гуртом и придавив мистера Снодграсса, претерпевавшего нечеловеческие муки, желали узнать, куда он прет, а когда мистер Уинк выразил Крайнее свое негодование при виде этого ничем не вызванного натиска. Кто-то из стоявших сзади нахлобучил ему шляпу на глаза и спросил, не соблаговолит ли он спрятать голову в карман. Все эти остроумные шуточки, а также непонятное отсутствие мистера Тапмана, который внезапно исчез и обретался неведомо где, — Создали для пиквикистов ситуацию в целом скорее незавидную, чем приятную или желательную. Наконец по толпе пробежал тот многоголосый гул, который обычно возвещает наступление ожидаемого события. Все взоры обратились к форту, к воротам для вылазки. Несколько секунд напряженного ожидания, и в воздухе весело затрепетали знамена, ярко засверкало оружие на солнце, Колонна за колонной вышли на равнину. Войска остановились и выстроились. Команда пробежала по шеренге, звякнули ружья, и войска взяли на караул. Командующий в сопровождении полковника Балдера и свита офицеров легким галопом поскакал к фронту. Заиграли все военные оркестры, лошади встали на дыбы, галопом поскакали назад и, размахивая хвостами, понеслись по всем направлениям. Собаки лаяли, толпа вопила, солдаты взяли ружья к ноге и на всем пространстве, какой мог охватить глаз, Ничего не видно было, кроме красных мундиров и белых штанов, застывших в неподвижности. Мистер Пиквик, путаясь в ногах лошадей и чудесным образом выбираясь из-под них, был столь этим поглощен, что не располагал досугом созерцать разыгрывающуюся сцену, пока она не достигла стадии только что нами описанной. Когда, наконец, он получил возможность утвердиться на ногах, радость его и восторг были беспредельны. «Может ли быть что-нибудь восхитительнее?» — спросил он мистера Уинкле. «Нет, не может», — ответил этот джентльмен, только что освободившийся от низкорослого субъекта, который уже четверть часа стоял у него на ногах. «Это поистине благородное и зрелище», — сказал мистер Снотграсс, в чьей груди быстро разгоралась искра поэзии. Доблестные защитники страны выстроились в боевом порядке перед мирными ее гражданами. Их лица выражают не воинственную жестокость, но цивилизованную кротость. В их глазах вспыхивает не злобный огонь грабежа и мести, но мягкий свет гуманности и разума. Мистер Пиквик вполне ценил дух этой похвальной речи, но не мог до конца с нею согласиться, ибо мягкий свет разума горел слабо в глазах воинов, так как после команды «Смирно» зритель видел только несколько тысяч пар глаз, уставившихся прямо перед собой и лишенных какого бы то ни было выражения. «Теперь мы занимаем превосходную позицию», — сказал мистер Пиквик, осматриваясь по сторонам. Толпа вокруг них постепенно рассеялась, и поблизости не было почти никого. «Превосходную!» — подтвердили и мистер Снотграсс и мистер Уинкль. «Что они сейчас делают?» — осведомился Пиквик, поправляя очки. «Я... я склонен думать», — сказал мистер Уинкль, меняясь в лице. «Я склонен думать, что они собираются стрелять с — поспешно проговорил мистер Пиквик. — Я... я право же думаю, что они хотят э, стрелять, — настаивал мистер Снотграсс, слегка встревоженный. — Не может быть, — возразил мистер Пиквик. Едва произнес он эти слова, как все шесть полков прицелились из ружей, словно у всех была одна общая мишень, и этой мишенью были пиквикисты и раздался залп самый устрашающий и оглушительный, какой когда-либо потрясал землю до самого ее центра или пожилого джентльмена до глубины его существа. При таких затруднительных обстоятельствах мистер Пиквик, под градом холостых залпов и под угрозой атаки войск, которые начали строиться с противоположной стороны, проявил полное хладнокровие и самообладание, Каковы являются неотъемлемыми принадлежностями великого духа. Он схватил под руку мистера Уинкля и, поместившись между этим джентльменом и мистером Снотгрэсом настойчиво умолял их вспомнить о том, что стрельба не грозит им непосредственной опасностью, если исключить возможность оглохнуть от шума. «А что, если кто-нибудь из солдат по ошибке зарядил ружье пулей?» — возразил мистер Уинкль. Бледнее при мысли о такой возможности, им же самим измышленный. «Я только что слышал, что-то просвистело в воздухе и очень громко, под самым моим ухом». «Не бросится ли нам ничком на землю?» — предложил мистер Снотграсс. Нет, — Нет-нет, э, все уже кончено, — сказал мистер Пиквик. Быть может, губы его дрожали, щеки побледнели, но ни одно слово, свидетельствующее об испуге или волнении, не сорвалось с уст этого великого человека. Мистер Пиквик был прав, стрельба прекратилась, но едва он успел поздравить себя с тем, что догадка его правильна, как вся линия пришла в движение, хрипло пронеслась командой, раньше, чем кто-нибудь из пиквикистов угадал смысл этого нового маневра, все шесть полков с примкнутыми штыками перешли в наступление, стремительно бросившись к тому самому месту, где расположился мистер Пиквик со своими друзьями. Человек смертен, и есть предел, за который не может простираться человеческая храбрость. Мистер Пиквик глянул сквозь очки на приближающуюся лавину, а затем решительно повернулся к ней спиной. Не скажем, побежал. Во-первых, это выражение пошло. Во-вторых, фигура мистера Пиквика была отнюдь не приспособлена к такому виду отступления. Он пустился рыццой, развив такую скорость, на какую только способны были его ноги, такую скорость, что затруднительность своего положения мог оценить в полной мере, когда было уже слишком поздно. Неприятельские войска, чье появление смутило мистера Пиквика несколько секунд назад, выстроились, чтобы отразить инсценированную атаку войск, осаждающих крепость. И в результате мистер Пиквик со своими приятелями внезапно очутился между двумя длиннейшими шеренгами, из коих одна быстрым шагом приближалась, а другая в боевом порядке ждала столкновения. «Эй!» — кричали офицеры надвигающиеся шеренги, — «Прочь с дороги!» — орали офицеры неподвижной шеренги. «Куда нам идти?» — вопили всполошившиеся пиквикисты. «Эй, эй, эй!» — было единственным ответом. Секунда смятения, тяжелый топот ног, сильное сотрясение, заглушенный смех. С полдюжины полков уже удалились на полтысячи ярдов, а подошвы мистера Пиквика продолжали мелькать в воздухе. Мистер Снотграсс и мистер Уинкли совершили вынужденные курбеты с замечательным проворством, и первое, что видел этот последний, сидя на земле и вытирая желтым шелковым носовым платком животворную струю, лившуюся из носа, был его высокочтимый наставник, преследовавший свою собственную шляпу, которая шаловливо поднялась отпрыгивая, уносилась вдаль. Погоня за собственной шляпой является одним из тех редких испытаний, смешных и печальных одновременно, которые вызывают мало сочувствия. Значительное хладнокровие и немалая доза благоразумия требуется при поимке шляпы не следует спешить иначе вы перегоните ее не следует впадать в другую крайность иначе окончательно ее потеряете наилучший способ бежать полигоньку не отставая От объекта преследования быть осмотрительным и осторожным, ждать удобного случая, постепенно обгоняя шляпу, затем быстро нырнуть, схватить ее за тулью, нахлобучить на голову и все время благодушно улыбаться, как будто вас это забавляет не меньше, чем всех остальных». Был приятный ветерок, шляпа мистера Пиквика весело катилась вдаль. Ветер пыхтел, и мистер Пиквик пыхтел, а шляпа резво катилась и катилась словно проворный дельфин на волнах прибоя, и она укатилась бы далеко от мистера Пиквика, если бы По воле провидения не появилось на ее пути препятствий как раз в тот момент, когда этот джентльмен готов был бросить ее на произвол судьбы. Мистер Пиквик был в полном изнеможении и хотел уже отказаться от погони, когда порыв ветра отнес шляпу к колесу одного из экипажей, стоявших на том самом месте, которому он устремлялся. Мистер Пикик, оценил благоприятный момент, быстро рванулся вперед, завладел своей собственностью, водрузил ее на голову и остановился, чтобы перевести дух. Не прошло и полминуты, когда он услышал голос, нетерпеливо окликавший его по имени, и тотчас же узнал голос мистера Тапмана, а подняв голову, увидел зрелище преисполнившие его удивлением и радостью. В четырехместной коляске, из которой по случаю тесноты были выпряжены лошади, стоял дородный пожилой джентльмен в синем сюртуке с блестящими пуговицами, в плисовых штанах и в высоких сапогах с отворотами, затем две юных леди в шарфах и перьях,